Цены ограниченной субъективности. Смотрите фото номер 13 в файле «Дополнительные материалы». В конце XIX – начале XX века писатели и художники начали терять тот общий язык, что много веков соединял их с публикой. Религия утрачивала доверие, национальные культуры в век технических революций и политических перемен выглядели уже устаревшими. Привычный устный, письменный, и визуальный язык превратился в набор мертвых стереотипов и пустых формулировок, потерявших былой смысл. В результате язык распался на формальные, математизированные структуры и звуковой материал. Исторический авангард был попыткой производства искусства после смерти и распада традиционного языка. Соответственно, он использовал оба продукта распада этого языка, которые все еще могли предлагать возможности коммуникации. Математика и в особенности геометрия, легитимизировали коллективное повиновение общепринятому порядку. Музыка заражала публику переменчивыми эмоциями, настроениями и страстями. Такие радикальные течения исторического авангарда, как русский суперматизм, баухаус или де стайл выбрали путь геометрической абстракции. Альтернативную программу «Сделать все искусства музыкальными» провозгласил уже Поль Верлен в своем знаменитом стихотворении «Поэтическое искусство». а музыке на первом месте, предпочитая размер такой, что зыбок, растворимый вместе, не давит строгой полнотой. Программу превращения визуального искусства своего рода живописную музыку сформировал в эссе о духовном в искусстве Василий Кандинский. В то время его особенно вдохновляла музыка Арнольда Шонберга. Смерть старого языка в начале модернистской эпохи конечно, не была исторически уникальным событием. Напротив, она всего лишь возглавила список таких смертей. Модернистские языки тоже устаревали и умирали одним за другим. Анри Сало в своем знаменитом видеоинтервью демонстрирует такую гибель старого языка. Он смотрит старую кинопленку, на которой его мать выступает с речью на съезде коммунистической партии. Звуковая дорожка утрачена. Официальный язык коммунистической пропаганды умер. Попытки оживить его заканчиваются неудачей. Даже когда удается выяснить, что именно говорила его мать, язык, на котором она говорила, остается мертвым языком, непонятным более ни Сала, ни самой его матери. Остаются лишь две возможности снова наладить коммуникацию – геометрия и музыка. В видео «Дай цвета» Сала показывает попытку своего учителя в искусстве, Эдди Рама, бывшего на тот момент мэром Тираны, преобразить город, раскрасив фасады его зданий в неоконструктивистском, неогеометрическом духе. Яркий краски и дизайн отсылают к временам ранних модернистских утопий и надежд. Геометрические узоры и цвета обещают новую счастливую жизнь, которая придет на смену десятилетиям коммунистической серости. Однако люди на улицах по-прежнему невеселы и озабочены своими повседневными проблемами. Коллективного коллективного экстатического видения не происходит. У Умами населения все так же владеет бытовая тоска. Выходит, геометрия не работает. Действительно, модернистская геометрическая архитектура продолжает восприниматься как нечто навязанное извне. Нам приходится жить внутри этой архитектуры, но она не отражает нашей субъективности, скорее она нас окружает и тем самым ограничивает нашу возможность выразить истину нашего собственного существования. Музыка же с ее эмоциональностью, страстностью, с ее уникальным живым голосом, напротив, дает нам, как кажется, возможность выразить свою субъективность в опредмеченном, отчужденном общественном пространстве. Конфликт между типовой постмодернистской архитектурой и свободно парящей субъективной музыкой – тема видеосала «Длинная жалоба». Название видео – перевод народного прозвища, которое жители Берлина дали высотному зданию в новомодернистском стиле построенному в Берлине в 1970-х. По-немецки это прозвище звучит как «дослание яма». Слово «яммер» можно привести как «огорчение» и как «жалоба». Видео «длинная жалоба» выступает в форме фриджазовой композиции, которая, в противоположность типовой архитектуры, развивается во времени непредсказуемым, причудливым, непросчитываемым образом. Можно снова вспомнить Верлена. «Зыбок» растворим и вместе не давит строгой полнотой. Само тело музыканта показано парящим в воздухе. Снаружи здание, вне всяких координат. Здесь, говоря словами Андорна, одиночество возведено в стиль. Модернистская архитектура создавалась, чтобы позволить возникнуть новому обществу равных, но вместо этого она превратилась в набор контейнеров для одиноких индивидов. Длинная музыкальная жалоба придает этому одиночеству художественную форму. Однако в более поздних своих работах Сало начинает ставить под вопрос субъективный статус самой музыки. В конце концов, музыка тоже основана на определенных математических принципах. В сердце любой индивидуальной импровизации всегда лежит повторение. Любые вариации, даже во фриджазе, отсылают к некой конкретной теме и так или иначе ее повторяют. Вопрос, в какой степени музыка может выступать выражением свободной субъективности, главный вопрос книги Теодора Адорна. «Философия новой музыки». В этой книге Адорна рассматривает ранние произведения Шонберга, в которых композитор стремился посредством непредсказуемого развития музыки во времени выразить чистую субъективность, живую субъективность, которая по Адорна как раз и есть такое уникальное и непредсказуемое событие во времени. Описав традиционную композицию, основанную на использовании повторяющихся мотивов, Адорна пишет. Интегральная организованность произведения искусства, противостоящая виртуозной сноровке, сегодня является его единственной возможной объективностью. И это как раз продукт той самой субъективности, какую виртуозничающая музыка изобличает в случайном характере. Пожалуй, аннулированные сегодня условности не всегда были столь лишь внешними по отношению к музыке. Поскольку в них запечатлен опыт, некогда бывший живым, то с грехом пополам свою функцию они выполняли. Имеется в виду организационная функция. Ее-то отняла у них автономная эстетическая субъективность, которая стремится свободно организовывать произведения искусства, исходя из себя самой. И далее поясняет. В добетховенской музыке при ничтожном количестве исключений последняя относилась к крайне поверхностным тематическим приемам и была всего-навсего маскировкой материала, самотождественность тождественность которого сохранялась. Теперь же В связи с разработкой тем, вариация начинает служить установлению универсальных, конкретных и несхематических связей. Она динамизируется. Пожалуй, даже сейчас она придерживается самоидентичности исходного материала. Шонберг называет его моделью. Здесь все одно и то же, но смысл этой самотождественности отражается как нетождественность. Вследствие такой нетождественности, тождественности музыка обретает совершенно новое отношение ко времени в котором она всякий раз развертывается. Она теперь не безразлична ко времени, поскольку не повторяется в нем как угодно, а виды изменяются. Однако Дорн отмечает в то же время, что вариации только кажутся истинно субъективными. В двенадцатитоновой музыкальной системе Шонберга продуцирование вариаций сводится к квазимеханической, тематически обусловленной практике. Субъективность здесь производится посредством расчета. Собственно, и Кандинский вслед за Шонбергом считал, что внутреннее состояние субъективности, ее настроение эмоции можно воспроизвести, прочитав их. Так поодорно новое и субъективное становится тоже возможным лишь случайным образом и в ограниченном масштабе. Не нашлось арбитра, уладившего спор между отчужденной объективностью и ограниченной субъективностью, и истины этого спора его непримиримости. Я потому так подробно цитирую здесь Адорна, что не могу представить себе лучшие характеристики поздних работ Сала как выражение этой подспудной борьбы между отчуждённой объективностью и ограниченной субъективностью. В самом деле, интерес Сала к музыке не приводит его к созданию видеоработ, которые были бы сколько-нибудь музыкальные в том смысле, который имели в виду Верлен или Кандинский. Сала не создаёт музыку виртуальными средствами. Он не хочет создавать свободно изменяющиеся и потому чисто субъективные видео. Наоборот, его видео объективно документируют производство субъективности средствами музыки. При этом они демонстрируют неповторяющийся мотив, на котором основаны субъективные вариации, а не возможность совершенного повторения. Вариации незапланированные, не просчитаны сознательно. Они рождаются не на уровне композиции, а благодаря различным интерпретациям одной и той же музыкальной партитуры. Живые тела интерпретаторов вмешиваются в музыкальную композицию, в результате чего каждое исполнение музыки предстает оригинальным и новым, вопреки одинаковости исполняемой партитуры. Поэтому появление этих тел в видео становится центральным для демонстрации борьбы между идентичным тела исполнителей, помещенные в нейтральные модернистские пространства и исполняющие одинаковые партитуры, остаются частично непредсказуемыми и случайно отражает уникальное событие своего присутствия во времени. Особенно характерно в этом отношении видео «Ле Клэш». В нем мелодию песни группы «Клэш» воспроизводит музыкальная шкатулка воплощение механического воспроизводства одного и того же. Мы видим также стену, расписанную постмодернистскими геометрическими узорами, похожими на геометрические мотивы в даймне цвета, обещание утопического порядка, уже прошедшего в прошлое. Это стена заброшенного концертного зала в Центральном парке в Бордо. В какой-то момент в кадре появляется и движущийся перфолента, при помощи которой музыкальная шкатулка производит звук, тоже с геометрическим узором из дырочек, в чем-то похожим на геометрическую роспись стены. Возможность свободной субъективной вариации здесь, как кажется, радикально исключена. И еще на экране одинокий молодой человек, бредущий по улицам с музыкальной шкатулкой под мышкой. Звуковые вариации здесь заменены бесцельными, вроде бы случайными, блуждениями юноши в заброшенном пространстве коллективной утопии. Для видео для Лолко Клэш» Сало разрезал эту перфоленту на 35 карточек и раздал их посетителям своей выставки в Мехико. Здесь порядок, в котором мы слышим индивидуальные фрагменты одной и той же мелодии, становится случайным, пусть даже сама мелодия остается неизменной. В этих работах Сало начинает делать своей темой безмолвную партитуру, скрытую по ту сторону звука. Взаимосвязь движений человеческого тела и вариации одной и той же музыкальной темы Сало исследует видео «Revel, Revel, Unravel». Концерт Равеля для левой руки можно рассматривать как выражение предельного одиночества. Левая рука становится одинокой, если не может взаимодействовать с правой. Но Сало удваивает это одиночество, показывая на двух экранах, две левые руки двух разных музыкантов и соединяя звук, который они производят. Это удвоенное одиночество манифестирует себя посредством разницы двух музыкальных исполнений одной и той же пьесы. Перед нами убедительный пример неидентичности идентичного. Одна и та же пьеса, исполняемая двумя разными музыкантами, отражает нередуцируемость их субъективности, индивидуальности их интерпретаций. Эта нередуцируемость дополнительно тематизируется посредством видеоизображения двух левых рук музыкантов. Их движение также демонстрирует вариативность в рамках исполнения одного и того же музыкального произведения. Поэтому не случайно в своей недавней работе в настоящий момент Салы обращается к музыке Шонберга. Конечно, тут факт, что первый показ этой видеоинсталляции Салы состоялся в Мюнхенском доме немецкого искусства уже сам по себе мощный символический жест. Это здание было построено специально для демонстрации официального искусства Третьего Рейха. Но интереснее здесь то, каким образом сало подверг к ряду трансформаций музыкальный материал ранней пьесы Шонберга «Просветленная ночь». А именно, музыка Шонберга была модифицирована путем вписывания в инсталляционное пространство, в результате чего ранее свободная неоромантическая экспрессионистская музыка Шонберга подчинилась дисциплине, характерной для додекафонической системы позднего Шонберга. Как пишет в каталоге мюнхенской выставки Петер Сэнди, именно эти принципы додикафонии Анри вновь накладывает на этот секстет, который все же не послушался их, не склонился перед ними. Когда вы проходите сквозь инсталляцию до конца, все звуки отфильтровываются, остаются только ноты ре. Сэнди далее пишет «Музыка застыла в своем движении». Она словно прибита, словно испарилась, а в сухом остатке осталось лишь ее повторение. Тем самым принцип вариации и вместе с ним прозрение субъективности отфильтровывается и полностью заменяется повторением одного и того же. Хотя и повторение нот ре тоже подчиняется ритму пьесы, который привносит вариацию в длительное звучание отдельных ре. Но что важнее всего, на экранах мы видим движение рук музыкантов, которые никогда в точности не повторяют друг друга. Хочется сказать, что это произведение Сала уточненная критика критического дискурса Адорна. Даже если композитор сознательно стремится подчинить производство вариаций тем или иным предзаданным и строгим правилам, все равно остается возможность для появления каких-то неподконтрольных, случайных, непредвиденных вариаций. Поэтому можно сказать, что Сала в своих видео документирует сцены ограниченной субъективности. Вариации одного и того же, неидентичность идентичного составляет поле возможностей, в котором субъективность может манифестировать себя. Но эти вариации в то же время ограничивают масштаб такой манифестации. Этот принцип современной культуры, который был довольно рано сформулирован Адорно. Этот принцип легко интерпретировать в том смысле, будто он отрицает субъективное как идеологическую иллюзию. За множеством вариаций всегда обнаруживается скрытая одинаковость. Но Сала раз за разом демонстрирует, что тот же принцип можно толковать и наоборот. По ту сторону иллюзии, одинаковости он обнаруживает множество непредсказуемых и неподконтрольных индивидуальных вариаций. Эту стратегию можно считать последствием тоталитарного прошлого Сала, из-за которого у него возникло желание защищать все индивидуальное и живое от всего бюрократического и механического. Однако Сала здесь имеет дело с более общим представлением человеческой ситуации. Когда-то люди считали, что их место – между богами и животными. Современные люди помещают себя между животными и машинами. Стать животным означает обрести витальность, спонтанность, страсть и ярость, но также незащищенность и смертность. Стать машиной означает обрести самодостаточность и даже в некотором роде бессмертие, но также повторяемость и скуку. Некоторые мыслители и художники пытались объединить оба варианта. Самый известный пример таких попыток – делезовские машины желания. Салы же, наоборот, подчеркивает напряжение между телом и геометрией, субъективной вариацией и механическим повторением. Но это напряжение в его работах никогда не приводит к взрыву. Оно ведет не к разрушению аппарата механического воспроизводства, а скорее к его дестабилизации и деконструкции, к взаимодействию механического и живого, которое предоставляет нам возможность эстетического удовольствия.